Реалити-шоу Троя. Побережье Трады. Ахилл. Неуязвимый Пелит отбегает в сторону от лагеря, останавливается на безлюдном берегу, поворачивается лицом к морю и орёт. «Мама!» Глотка у героя лужёная, крик разносится далеко над морской гладью. «Мама!» Прокочут волны, лунная дорожка молчит. «Мама!» Пелит падает на песок на колени, рвёт на груди хитон а из груди его исторгается один и тот же вопль «Мама!». И мама услышала. Волны расступаются перед героем, и из моря выходит неземной красоты женщина, одетая в прозрачные одежды цвета морской волны. Ее волосы водопадом не спадают с головы, ее глаза полны синевое моря. Ее движения плавны и изящны, словно она сама и есть вода, перетекающая, меняющаяся, не имеющая формы. «Ты звал меня, сын?» — говорит она. «Что случилось?» И ахил жалуется матери на плохого дядю Агамимнона, который хочет забрать себе всю славу и не желает делиться. Фетида Голубинная слушает. Слушает внимательно, временами сочувственно кивая. «И что ты хочешь, сын? Чем я могу помочь твоей беде?» «Отправляйся на Олимп, мама!» и упроси Зевса, чтобы на время он отвернул свой взор от ахийцев, и пусть троянцы возьмут верх, до тех пор, пока Агамемнон не приползет ко мне, умоляя жениться на его дочери. «Я сделаю все, как ты хочешь, сын», — говорит Фетида. «Зевс послушает меня, он у меня в долгу».